Шестое. По ступенькам к нам спускается мой Тошка и тот самый светловолосый наглец, что говорил гадости обо мне сегодня утром. Парни идут, переговариваясь, и становится очевидно, что они мало того, что знакомы, так ещё и приятели. Вот это сюрприз. Никогда бы не подумала, что у моего друга такие неприятные знакомства. «Привет, Вась!» Тошка подходит ко мне, по-дружески тепло обнимает за плечи. «Как первый день учёбы?» «Нормально». Киваю я в шоке от того, насколько оказывается тесен мир. Встречаю весёлый наглый взгляд Мажора. Вариантов, что он меня не узнал, нет. Слишком много насмешки в красивом лице, слишком говорящий блеск в глазах. Злюсь, не понимая даже, на что именно конкретно. На этого наглеца, на ситуацию в целом, или на себя в ней. Тошка как-то вдруг очень уж крепко сжимает меня за плечи, а после целует в висок. Клянусь, целует. И это вообще не похоже на наше обычное общение. Это словно... Словно он мой парень и сейчас такие умилительно-интимные жесты по отношению к своей девушке делает. По крайней мере, Марина тут же реагирует на это. «Ой, так это ты её парень!» «Парень!» — мажор с усмешкой смотрит на тошку. «Весик девочку себе завёл!» Тут он делает паузу, говорящую такую, и я обмираю внутренне, ожидая, что он опять, как утром, повторит ту грубость про мою пятую точку. И мажор прекрасно считывает этот момент, смотрит мне в глаза, развлекает его моё напряжение. И чуть помедлив, буквально миллисекунду, заметную только нам двоим, продолжает. «Ничего так, юбка!» И я снова вспыхиваю, ярко-ярко, чувствую, как кожа огнём горит буквально. «Какой урод, а! Скотина просто! Троллит меня!» «Мы дружим!» – звонко отвечаю я, и одновременно со мной Тошка выдает. «Да, моя!» Наши голоса сливаются, и фразы обрываются. Я выворачиваюсь из-под ладони Тошки, смотрю на него с удивлением. «Это что он такое начал говорить? Я его кто?» «Подруга», — добавляет Тошка через паузу. А мажор ржёт белозуба. «Хорошая дружба, ага. Организмами, да? Я тоже так не против. Подружить». Тошка хмурится, я краснею от ярости. Маринка рядом вообще с открытым ртом стоит, переводя взгляд с одного на другого. Чувствуется, ей очень хочется вступить в разговор, но понять, о чём мы тут, она не может, а потому молчит. И Тошка молчит и никак не хочет ответить на хамство своего приятеля. Понимая, что надо брать всё в свои руки и не позволять вытирать о себя ноги никому, я набираюсь энергии и целительной злости, разворачиваюсь к мажору и презрительно цыжу сквозь зубы. «Тебе не светит!» Он вскидывает бровь и интересуется ядовито. «А что так, не нравлюсь?» «Нет». «Так ты скажи, что не нравится, Злюка. Я сделаю так, чтоб понравилось». «Организм у тебя слишком примитивный, неинтересно дружить». Грублю я и, не прощаясь ни с кем, торопливо сбегаю вниз по ступенькам. В этот момент я крайне зла, просто взбешена на невероятно глупую ситуацию, в которой оказалась. Меня раньше никто так нагло не клеил, не рассматривал настолько издевательски и беспардонно, не говорил таких грубых вещей. Я не привыкла к подобному, не знала, как надо реагировать правильно. И среагировала, как получилось». Конечно, ярости моей это не убавило, но лёгкое удовлетворение принесло. Хотя в первую очередь я злюсь даже не на этого мажора, который, если уж быть до конца честной, ничего особенного не сделал, просто действовал и вёл себя так, как привычно ему. Наверное, ему редко хамят и в грубой форме отказывают девушке, вот и удивился. Нет, больше всего меня раздражает поведение моего друга Тошки. Сначала его собственнические замашки, обнимашки, поцелуйчики. Мы никогда не были в таких отношениях, даже намёка никакого. Я воспринимала Тошку как брата и даже не старшего, а ровесника, компаньона по играм. И теперь это его поведение? К чему? И потом, если уж ты пытаешься строить из себя моего парня, то почему позволяешь кому-то постороннему так разговаривать со мной? Это что вообще такое? Вася! О, опомнился, бежит. Не оглядываюсь, ускоряя шаг и запрыгиваю в удачно подъехавший автобус. Становлюсь к задней площадке и наблюдаю высокую фигуру Тошки, растерянно провожающего автобус взглядом. Он выглядит подавленным и грустным. Так ему и надо.